Пройдя весь коридор от начала до конца, Аболенский не обнаружил ничего, кроме лестницы, ведущей вниз, и закрытого с обратной стороны входа или выхода. Ладно, это не принципиально. Главное то, что Льву пришлось вернуться назад. И вроде бы у одной двери его слуха коснулся знакомый перезвон ножных браслетов. «Тук-тук! Кто в терьме живет? Не пугайся иридушка, Это всего лишь я!» Как утверждала Валенский, с этими словами он вошел. Просто вошел, благо не заперто. Просто сказал, ничего такого не сделал, и почему рыженькая танцовщица бревном рухнула на пол, так и не понял. Хотя она ведь тоже не сразу потеряла сознание. Сначала покраснела, потом побледнела, потом попыталась прикрыть ладошкой глаза, но не успела, тогда и повалилась навзничь. Не на шутку перепуганный левушка кинулся ее поднимать, уложил головой себе на колено, похлопал по щечкам и девушка вроде бы на секунду очнулась. «Очнулась», спросила, «Где я?», скосила глазки, увидела, «Где?» и отвалилась заново. Гроза Багдада был в полном недоумении. Ирида, солнышко наше кучеревенькое, вставай, я. Там на улице Хаджа дожидается». Сестра твоя с ума сходит, а ты тут разлеглась. Вот уж не знал, честно говоря, что все танцовщицы такие припадочные. — Не все, — еле слышно пролепетала девушка, не раскрывая глаз. — Очнулась? Ах ты ж моя умничка! Ну, вставай, надо рвать отсюда, не оглядываясь. Лев встал и одним могучим рывком поставил маленькую красавицу на ноги. Глаза она по-прежнему не открывала, даже наоборот, зажмурилась, что было сил. — Вы багдадский вор Лев Абаленский? Ага, он самый. Минуточку, ты что ж, не узнаешь меня, что ли? Протри, светлые очи, подружка, только вчера вместе пили. Вместо ответа Ирида отрицательно помотала головой. Лев опять ничего не понял и, уверенно взяв ее за руку, потянул к дверям но девушка удивительно легко вырвалась. «Ты чего?» «Я никуда не пойду». Ох, вот оно что!» Медленно и певучий протянул знаток женских душ, для которого неожиданно все стало на свои места. «Ага, теперь-то мне все ясненько. Конечно, кто для тебя какой-то там наследин, преступный элемент?» Изгой, гонимый ветром, легенд-литературный персонаж, не чита вашему и миру, разумеется. Да я не в претензии. Каждый устраивается, как может. Раз тебе в гареме лучше, о чем говорить? Мне глазки строила, Хаджи улыбалась, так и мира охмуришь. Он тебя на утро любимой женой в очереди назначит. А вы уж извини, для такой чести компания неподходящая. Как говорится, страж не позвала, и на том спасибо. Я не могу. И не надо. Я уж сам как-нибудь отсюда выберусь без провожатых. Что сестре передать? Или ну ее нафиг? Оно, знаешь, правильнее будет. Зачем же не мира у небрачную дочь визиря с родственницы принимать? Далеко пойдешь, свет епифенди, ой далеко. Нет. Что, Орешь? Ну нет, так нет. «Не хочешь далеко ходить, не надо. Последний раз спрашиваю, ты со мной или как?» Девушка долгую минуту молчала, напряженно морщи носик. Потом все-таки решилась и, повернувшись к льву спиной, выпалила все как на духу. «Я не могу с вами пойти, потому что вы весь голый!» «Кто? Я?» Не сразу поверил лев, лихорадочно проверяя, а на месте ли верная тюбетейка. На месте, хвала Аллаху. Но кроме нее ничего другого обнаружено не было. Он вынужденно признал правоту девушки. «Ладно, каюсь. Были форс-мажорные обстоятельства, и... и... и потом... У меня все равно весь халат бесповоротно испорчен под солнечным маслом. Твой хаджуля подсуропил, кстати». — А у вас тут нигде лишних шаровар не завалялось? — Нет. — Да ты хоть глаза открой и посмотри хорошенько. — Не буду я глаза открывать, — почти срываясь на слезы, взвизгнула девушка. — Потому что вы голый, а шариат запрещает смотреть на голову мужчину. — Я в тюбетейке, — нервно огрызнулся лев, и ему самому уже стало как-то неудобно. Пошарив по комнатке, он вытащил полупрозрачные газовые ткани, три раза обмотал себя вокруг пояса и вполне удовлетворился осмотром. Стыдливая Ирида, мельком глянув на приодевшегося багдадского вора, коротко всхлипнула и вновь повернулась спиной. «Все равно». «Что все равно? Сейчас-то чем я тебя не устраиваю?» «Все равно. У вас все видно». Ответить лев не успел, хотя уже набрал полную грудь воздуха для гневной отповеди. В коридоре раздались возбужденные голоса. — Эмир, радуйтесь, ибо наш муж пришел к нам.